Глава 57. Обратно в Лос-Анджелес я еду долгой и красивой дорогой, но не потому, что хочу полюбоваться побережьем Тихого океана. Мне нужно время обдумать случившееся. Мама оказалась не той, кем мне казалось. Она была наркоманкой, связавшейся с нехорошим парнем из нехорошей семьи и потерявшей из-за своей зависимости старшую дочь. Но она обошлась с собой милосердно. И дала себе второй шанс на материнство. Пошла на риск. И я благодарна ей за это. Я родилась на свет. Я была любима. Этого у меня не отнять. Многие ли пациенты, с которыми я работала за время своей карьеры, обладали такой привилегией? Единицы. И пусть мама несовершенна, она старалась меня защитить. Это и было ее наследие. А я буду брать с нее пример и постараюсь изо всех сил защитить Сару, а значит, продолжу выздоровление, если, конечно, у Эдди не пропало желание делить со мной жизнь. Когда я вернусь в Лос-Анджелес, нужно будет пойти к нему и побороться за эту возможность. Папа дал маме шанс на семью, хоть и знал о ее прошлом. Женился на ней и посчитал, что она достойна стать матерью, ведь так оно и было. Я молюсь, чтобы Эдди поступил со мной так же. Но даже если он отвернется от меня, хотя я каждой клеточкой организма надеюсь, что этого не произойдет, мне все равно хватит сил справиться с жизнью. Слишком долго РПП заставляла меня верить, что, потеряв нерожденного ребенка, я больше не достойна роли матери. Но теперь болезни не обмануть меня. Я наконец-то до глубины души чувствую, что имею право на материнство». До Лос-Анджелеса примерно два часа езды. Я неподалеку от гостиницы «Фор Сизенс» в Санта-Барбаре, где год назад мы с Эдди отмечали наш первый совместный юбилей. В подставке для стаканов вибрирует мобильник, и я кашусь на экран. Пришло сообщение от Сары. «Привет, Лима! Ты рядом со мной! Пожалуйста, ответь!» При первой же возможности я съезжаю на обочину шоссе, выключаю двигатель Я открываю приложение, которое показывает, где Эдди. Оказывается, он в Видимо, и Сара с ним. Наверное, не удалось вернуть деньги за номер, снятый на нашу несостоявшуюся годовщину, и Эдди решил поехать. Я набираю ответ для Сары. Скоро увидимся. Мысли бешено мечутся в голове. Знает ли Эдди, что дочка опять, как в тот раз, когда писала мне в Нью-Йорк, взяла его телефон? Вдруг ему не понравится, что мы общаемся? Вдруг он вообще не хочет меня знать? Я выбрасываю сомнения из головы и быстренько возвращаюсь на трассу, ведь мне представился шанс рассказать, почему я смогу быть Саре хорошей матерью. На первом же съезде с шоссе я сворачиваю на Санта-Барбару, еду к Форсизенс и подкатываю к главному входу. Швейцар дает мне парковочный талончик и отгоняет машину. Я захожу на территорию отеля, Иду во внутренний дворик, где расположен ресторан, и оглядываюсь по сторонам, но нигде не вижу Эдди и Сару. Покинув ресторан, направляюсь к океану и вижу их там. Они сидят на одеяле, растерянном на песке перед самой водой. Эдди улыбается мне, и сразу становится легче. Похоже, он не злится на Сару за то, что она мне написала. Я подбегаю к ним, мы обнимаемся а потом Эдди берет обе мои руки в свои. Хотел связаться с тобой на следующей неделе, но Сара сказала, что ты едешь мимо, и написала тебе. Нам сегодня удалось заскочить в ювелирный магазин при отеле. Я ошарашенно гляжу на него, а он поворачивается к дочери. «Дай, пожалуйста, коробочку с кольцом». «Коробочку с кольцом?» Девочка дает Эдди маленькую коробочку-ракушку. Он поднимает крышку, и я вижу золотое колечко с бриллиантом. Эдди встает на одно колено и смотрит на меня. «Беатрис Беннет, как только я тебя встретил, то сразу понял, что ты отлично впишешься в нашу семью благодаря твоей доброте. С тех пор я узнал, что ты еще и очень смелая. И уверен, тебе известно, что важнее всего в жизни, и ты всегда будешь стараться поддержать меня и Сару». Я смотрю на него сквозь слезы. Как же я благодарна за эти слова, за второй шанс, который Эдди мне дает, и за его великодушие. «Ты выйдешь за меня?» — спрашивает он. «Да», — без колебаний отвечаю я. Эдди широко улыбается. «При одном условии», — добавляю я. Вид у него становится растерянный. Я поворачиваюсь к Саре. «Знаю, я не твоя мама», И никогда не смогу ею стать, но, надеюсь, ты разрешишь мне быть для тебя той, на кого всегда можно положиться, вот как на папу. Прежде чем я соглашусь за него выйти, хочу убедиться, что ты не возражаешь против этого. Сара крепко обнимает меня и прижимается головой к моему животу. Эдди присоединяется к нам. Пара, которая, наблюдая за нами, стоит неподалеку, начинает аплодировать. Сара выскальзывает из наших общих объятий и бежит к океану. Мы с Эдди устремляемся за ней. И вот уже мы втроем стоим на линии прибоя, пальцы ног тонут в мокром песке, волны набегают и разбиваются в наших ног, а в неоново-розовом небе над головой тает оранжевое солнце.